И здоровенный медведище расхохотался, заливая в пасть очередную пинту пива. «Только пусть уж кто-нибудь другой этим займется, мальчики! Я для этих игр уже староват!» Но теперь Линли догадывался, что Макферсон ошибся. Беда Барбары не в том, что она засиделась в девках. Тут что-то еще...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 Вечером в голуби и свистке было полно народу. Когда полицейские вошли в бар, где словно мрачная туча висел сигарный дым, там на миг воцарилась тишина.